Стоило десятка насильственных смертей. В поле, где он проходил, был сарай, который мог служить пристанищем на ночь. Перед дверью росли три высоких тополя, отчего внутри было очень темно, и ветер жалобно завывал в ветвях. Он не мог идти дальше, пока не рассветет, и здесь он улегся у самой стены чтобы подвергнуться новой пытке. Ибо теперь видение предстало перед ним такое же неотвязное, но еще более страшное, чем то, от которого он спас. Эти широко раскрытые глаза, такие тусклые и такие остекленевшие, что ему легче было их видеть, чем о них думать, появились во мраке. Свет был в них, но они не освещали ничего. Только два глаза, но они были всюду. Если он смыкал веки, перед ним возникала комната со всеми хорошо знакомыми предметами. Конечно, об иных он бы и не вспомнил, если бы восстанавливал обстановку по памяти. Каждая вещь на своем привычном месте. И труп был на своем месте. и глаза, какими он их видел, когда бесшумно уходил. Он вскочил и побежал в поле. Фигура была у него за спиной. Он вернулся в сарай и снова съежился там. Глаза появились раньше, чем он успел лечь. И здесь он остался охваченный таким ужасом, какой никому был неведом. дрожа всем телом и обливаясь холодным потом, как вдруг ночной ветер донес издалека крики и гул голосов, испуганных и встревоженных. Человеческий голос, прозвучавший в этом уединенном месте, пусть даже возвещая о какой-то беде, принес ему облегчение. Сознание грозящей опасности заставило Сайкса обрести новые силы, и, вскочив на ноги, он выбежал из сарая. Казалось, широко раскинувшееся небо было в огне. Поднимаясь вверх с дождем искр и перекатываясь один через другой, вырывались языки пламени, освещая окрестности на много миль и гоня облака дыма в ту сторону, где он стоял. Рев стал громче, так как новые голоса подхватили вопль, и он мог расслышать крики «пожар», сливавшиеся с набатом, грохотом от падения каких-то тяжестей и треском огня, когда языки обвивались вокруг какого-нибудь нового препятствия и вздымались вверх, словно подкрепленные пищей. Пока он смотрел, шум усиливался. Там были люди, мужчины и женщины, свет, суматоха. Для него это была как будто новая жизнь. Он рванулся вперед, напрямик, опрометью. мчась сквозь вересковые заросли и кусты и перескакивая через изгороди и заборы, так же неудержимо, как его собака, которая неслась впереди с громким и звонким лаем. Он добежал. Метались полуодетые фигуры. Одни старались вывести из конюшен испуганных лошадей. Другие гнали скот со двора и из надворных построек. Тащили пожитки из горящего дома под градом сыпавшихся искр и раскаленных до краснобалок. Сквозь отверстия, где час назад были двери и окна, виднелось бушующее море огня. Стены качались и падали в пылающий колодец. Расплавленный свинец и железо добела раскаленные лились потоком на землю. Визжали женщины и дети, а мужчины подбадривали друг друга громкими криками. Лязг пожарных насосов, и шипения струи, падавшие на горящее дерево, сливались в оглушительный рев. Он тоже кричал до хрипоты и, убегая от воспоминаний и самого себя, нырнул в гущу толпы. Из стороны в сторону бросался он в эту ночь, но, трудясь у насосов и пробиваясь сквозь дым и пламя, Все время норовил попасть туда, где больше всего было шума и людей. На приставных лестницах, наверху и внизу, на крышах строений, на половицах, скрипевших и колебавшихся под его тяжестью, под градом падающих кирпичей и камней, всюду, где бушевал огонь, —